Глава 4. Конец посоха можно сказать практически постоянно мелькал у моего лица, лишь то, что девушка подустала и не могла, как в стремительно наносить одни удары за другими. Мне еще удавалось уходить от этих колющих ударов, вот только мне это большого облегчения не приносило, ведь я тоже уставал. Так что неудивительно, что я все чаще стал пропускать удары, а любые попытки перехватить посох заканчивались тем, что моя противница умело выкручивала его из рук, а то и вовсе пользовалась тем, что мои руки заняты. Неизбежно последовала и череда атак по конечностям, и пару раз я и вовсе получил по голове, из-за чего она теперь неприятно гудела. В какой-то момент в голове потемнело, а я ясно услышал слова: «Тени и тьма всегда вместе со мной, но тьме не взять контроль надо мной. Используя тени, я покорю тьму и в себя ее приму". Всё было произнесено очень торжественным голосом, но по мне стишок явно хромал и вообще звучал уже больно пафосно. Вот только стоило ему прозвучать, как я вдруг понял, что легко могу обойти атаки этой уже порядком доставшей меня девушки. Я просто скользнул вперёд под ошарашенные взгляд юной воительницы. Не знаю, что она там на самом деле увидела, но это позволило мне в кратчайшие сроки приблизиться к ней и нанести удар. Бил ладонью в область живота, но даже такого удара ей хватило, чтобы сложиться пополам и немного приподняться над землей. Дальше я не стал медлить и нанес еще один удар ей по голове, а потом с заминкой но все же вывернул руку. Вывих тоже малоприятная вещь, но хотя бы если мы встретимся в следующий раз, она не будет вести себя столь же резво, а то если мы встретились уже два раза подряд, то вполне возможно, вскоре меня будет ждать уже третья по счёту стычка с этой боевой девчонкой. Погодите, это то, что я подумал. Даже вскочил со своего места Нил, не обратив внимания, что таким образом уронил несколько банок пива рядом с собой, а ведь подобной небрежности к любимому напитку он никогда не допускал. Никогда до этого момента. Ага, наш ученик использовал Ци, важно кивнул Райлен. "Ки", возразил ему Харонар. "Правно", -ну", раздался сверху голос Маками. духовную энергию. Веско заявила Торвар: "Да вы задрали!" взревел Беккер, которого остальные мастера Дадзё посledний приюды в данный момент просто дразнили. Всем им было известно, насколько этот мужчина не любил конкретных названий техник или приёмов, и всё это касалось в том числе и тонких энергий, которые причисляли к бойцам различных стран. Ведь по сути, это было одно и то же, но каждый из открывших эту энергию пытался дать ей своё название. Тише, детишки. Как всегда незаметно в комнате появился старейшина. Если будете так шуметь, то сюда может прийти Эйка, и тогда сами будете объяснять, почему вторую ночь подряд вы проводите в этой комнате. Но старейшина уже гораздо тише. Но все так же обиженно посмотрел на него Нил. Ты пиво уронил, указал старик на то, что точно отвлечет внимание воина, которого все только что удачно так дразнили. «И все же, не слишком рано начинать пользоваться внутренней энергией для нашего ученика, задал вполне резонный вопрос Харонар. Нет, мы, конечно, его раскачиваем. и ест он, добытая Нури, что должно было подстегнуть его развитие, но все же. Адриан, ведь если смотреть объективно, и до ученика пока не дотягивает не то, что до эксперта. Дотягивает или нет сложный вопрос. Загадочно улыбнулся старейшина. Но вот память крови никто не отменял. Так он всё же её пробудил или нет? Закончив спасать свою выпивку, спросил Беккер: А сам как думаешь? Хмыкнул глава Дадзё, и я бы лучше задался вопросом, кто именно был в предках Адриана. Я, например, подобной техники никогда не видел. Если старейшина не видел подобного, то, удивленно посмотрел на экран Николас: Да, лучше смотрите, что он дальше учудит. посоветовал старейшина, а я пока прогуляюсь. Вечерние прогулки, не знаете ли, полезны, особенно в моём возрасте. После того, как пришло осознание, что моя противница больше не будет пытаться нанести мне травмы и вообще в ближайшее время не представляет опасности, меня сильно повело в сторону. Хорошо ещё, что упал на колени, а то рухнуть на бетонное покрытие. Было бы не самым приятным завершением этого боя. Не знаю, что сейчас я смог сделать, но это изрядно выпило из меня сил, и я в данный момент чувствовал чудовищную слабость. Не знаю, сколько времени я приходил в себя, но наконец-то у меня нашлись силы подняться, и теперь я мог осмотреться более внимательно. На это раньше просто не было времени, так как появление уже знакомой мне девушки с посохом стало для меня полной неожиданностью, и сознание лишь охватывало моменты обстановки, которые помогли бы мне либо уйти из-под атак юной воительницы, либо использовать окружение, чтобы самому атаковать её. Как оказалось, дом, который я выбрал для того, чтобы скрыться от опасности, быть застигнутым большим количеством противников. имела наверху ещё пристройку. Похоже, её эта девушка облюбовала как временное жилище, так как внутри обнаружилась, пусть и довольно аскетичная, но всё же жилая обстановка. Это, конечно, не походит на место постоянного проживания, но как временная лёшка и возможность восстановить силы, не отправляясь к себе вполне неплохо подходила. Заглянув в холодильник, я обнаружил множество контейнеров, а внутри них лёгкие закуски, которые были уже полностью готовы к употреблению и могли храниться себе спокойно и дальше в холодильнике несколько недель. Тут же обнаружилась и микроволновка. Может, это и некрасиво с моей стороны, но найдя подобное сокровище, мне жутко захотелось есть. Да и я просто не смог удержаться и поставил первый попавшийся контейнер на разогрев. Блок микроволновка работала практически бесшумно, и скоро сэндвичи с курицей были разогреты до нужной температуры. А травы я не боялся потому, что мастера меня подчивали не такими вещами, приучая мой организм к различным ядам. Опыт был не самым приятным, но я признавал, что иметь иммунитет к подобным вещам довольно полезно. Тем более, никто не знает, как повернётся жизнь и где я могу оказаться. Может, вообще из съестного будет только что-то ядовитое, а так привычный организм переварит подобную пищу без особых проблем. Да, может быть лёгкое несварение, но это сущая мелочь на фоне того, что от подобных ядов можно умереть. «Мастера он вообще демонстрировали чугунные желудки, которые могут переработать что угодно, и они ещё добавки попросят. Мастер Торвар часто приносила что-то подобное и ничего, пока никто не умер от её готовки. И тем не менее, надолго задерживаться я здесь не собирался. И на автомате убрав за собой, вышел наружу. Девушка всё так же лежала без сознания на полу, ну а я поспешил как можно подальше от этой сумасшедшей, тем более снаружи не было слышно никаких шумов, и можно было продолжить свою миссию дальше. Ещё бы знать её чёткие критерии, а то просто отправили бить бандитов без какой-либо цели. И всё же задачу необходимо выполнять. Быстро спустившись на землю, я ещё раз убедился, что никого в округе нет, и рванул дальше по не самым благополучным районам. Сейчас как раз было достаточно темно, чтобы можно было даже не сильно скрываться, я в костюме и так почти сливался с темнотой, так что заметить меня издалека было довольно затруднительно. Ну, а я не спешил выходить на свет, чтобы не попасться на глаза раньше времени. Благодаря такому передвижению я мог незамеченным подойти к группе подростков, которые довольно громко спорили о том, кому им пойти следующим. Похоже, предыдущие победы над такими же группами вселили в них уверенность, и сейчас они хотели развить свой успех. Что-то проскальзывало про контроль района или что-то вроде того, но подобные вещи я пока пропускал мимо своего сознания. Действовать я начал, когда они наконец-то определились со своей дальнейшей целью и уже порывались выйти из переулка, в котором до этого не очень-то и умело прятались. Пусть они и скрывались с улицы, но вот шум выдавали столько, что их любой бы тут нашёл. Я хотел подобраться к ближайшим ко мне хулиганам, но если скрываться в тенях я уже вроде бы научился, то вот ходить бесшумно удавалось далеко не так же ловко. Под ногу попался какой-то шершавый мусор, и хуже того, он громко хрустнул, стоило мне только перенести вес на ногу. Большинство этого не услышали, но вот те, кто находился ко мне ближе, сразу стали поворачиваться в мою сторону. пришлось влезать в драку раньше времени как я совсем не планировал рывок вперёд и вот удар в живот заставляет парня согнуться схватившись за него в следующий миг я использую его как точку опоры и оттолкнувшись руками от его спины выношу ногой второго и всё же делаю это недостаточно быстро чтобы добраться до остальных и развить успех Тем не менее, несмотря на свои не очень серьёзные навыки боя, эти хулиганы умели драться в условиях улиц и пусть и не очень умело, но всё-таки могли действовать толпой. С учётом того, что и мои навыки не были так уж и высоки, даже то, что они в толчее будут мешать друг другу, мне не особо сильно и поможет. С какими-то невнятными криками они набросились на меня всей оставшейся толпой. И здесь действительно они часто мешали друг другу. Вот один долговязый парень замахивается на меня арматуриной, но я оказываюсь сбоку от него и подправляя размашистый замах в сторону от себя так, чтобы он попал по его соседу, самого парня подбиваю под ноги, и он как пульс с картошкой рухнул на землю, вынужденный уворачиваться от ног своих друзей, которые в темноте совершенно не заметили, что один из них сейчас на земле. Я отскакиваю назад, чтобы иметь простор для манёвра, но под ногой неожиданно оказывается стеклянная бутылка, в результате чего я чуть и сам не растянулся на земле. Вот только подобный случайный манёвр Позволил мне избежать попадания камня, который оказался в руках одного из нападающих. Он его метнул из-за спин других, и я, скорее всего, не успел бы его заметить, а так камень пронёсся над моей головой и ударился в мусорный бак. Подниматься из своего положения я не стал, а наоборот, бросился в ноги противников, которые просто не успевали за моими действиями. Непонятность происходящего и моя скорость позволили мне ворваться в их ряды и столкнуть сразу нескольких парней, создав кучу из поваленных тел. Даже не ожидал, что получится так сделать, но их действительно достаточно было просто сильно толкнуть, чтобы повалить на соседей. С учётом того, что они всё это время размахивали подручными предметами, стараясь попасть по мне и всё больше задевая своих же, выкрики были болезненными, и кому-то уже грозили карами за свою неуклюжесть. В итоге разобрался со всей группой малолетних бандитов, не получив никакого урона. Даже как-то легко это показалось после того боя с девушкой с посохом. Вот она заставила меня выкладываться а тут оттуже. Знай только, что уходи из-под ударов и используй нападающих против них самих, да что вообще до того, что некоторые сцепились друг с другом, и это еще сильнее облегчило мне задачу. Но ночь еще не закончилась.